Фрейлинг Людьми движет внутреннее намерение В основе внутреннего намерения человека лежит его чувство собственной значимости Наибольшая часть мотивации человека лежит в области реализации собственной значимости Используйте внутреннее намерение людей для достижения своих целей. Вы не используете людей, а просто не мешаете им делать то, что они хотят. Человек, как правило, всецело поглощен мыслями о том, чего он хочет добиться от других, но не пытается определить, чего же хотят они. Переключив внимание на желания и мотивы других, вы легко получите то, чего хотите сами. Для этого надо всего-навсего задаться вопросом, на что направлено внутреннее намерение партнера. Как только это сделано, остается лишь перенаправить свое внутреннее намерение на реализацию внутреннего намерения партнера. Человек при общении с вами интересуется прежде всего вашим вниманием к его персоне. Можете не сомневаться в том, что люди заняты исключительно собой. Займитесь и вы ими. Переключите внимание себя на людей. Активизируйте своего смотрителя и перестаньте играть в игру повышения своей значимости». Поиграйте в игру повышения значимости других. Интересуйтесь ими, слушайте их, наблюдайте. Не надо заискивать, просто двигайтесь по течению. Как только вы переключите свое внимание с себя на других, избыточный потенциал вашей собственной значимости пропадет сам собой. Вот тогда вы сможете вести себя непринужденно.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 отказавшись от внутреннего намерения и переключив внимание на других людей, вы без усилий получите от них желанный результат. Будь вы хоть в тысячу раз интереснее, чем вы есть, все люди всегда заняты в первую очередь своей персоной, а уж в последнюю – вами. Вы сами, пытаясь привлечь к себе внимание, думаете исключительно о себе – Когда вы проявляете интерес к человеку, он получает реализацию своего внутреннего намерения. Откуда исходит эта реализация? От вас, конечно. После этого кто может теперь заинтересовать его самого? Только вы. Если вы не звезда, вас рассматривают в качестве потенциального партнера для отношений – деловых, товарищеских или любовных – в бытовом общении важно не то, насколько вы интересны А то, насколько вы подходите данному человеку для отношений Вот это он и оценивает